Глава 18 Две недели спустя тамазина и Лорен сидели на кухне в ее ресторанчике от дух. Лорен клала специи в таджин с курицей и грушами, измельчая миндаль и кориандр, чтобы посыпать ими кускус. «Запомните мои слова! Либо пан, либо пропал!» — прошептала Лорен. «Это их последний шанс! У них это было на лбу написано!» Тамазина, которая вырезала лавандовое печенье, чтобы подать его с панакотой, толкнула ее локтем. В аду соблюдали анонимность, в этом и был весь смысл. Теперь здесь проводилось несколько ужинов в неделю, и Тамазина почувствовала себя увереннее. Они с Лорен хорошо сработались, обслуживая городские мероприятия. С тех пор, как она приготовила канапе для книжного магазина, ей поступало множество заказов, и дело дошло до того, что она подумывала заниматься только личным рестораном и уйти с основной работы. Видеть, как Лорен расцветает под ее руководством, было невероятно приятно. В этом и заключалась радость преподавания — увлечь человека, вдохновить его, показать ему цель. Лорен стала другим человеком, Она работала сосредоточенно, добросовестно, проявляя инициативу. Если бы Тамазина не разглядела в ней потенциал и не раскрыла его, Лорен бы точно исключили из училища, и она бы плохо кончила. Двух гостей, сидящих за столом, освещал мягкий свет канделябров. Коттедж Тамазины был небольшим, На первом этаже он состоял всего из одного большого помещения, в которое гости попадали прямо с порога и где был накрыт стол. Она купила самые лучшие столовые приборы и фарфор, какие только могла себе позволить. Ножи и вилки с перламутровыми ручками, тарелки кремового оттенка с французским тиснением, белоснежная льняная скатерть и салфетки придавали обстановке некоторую строгость но в комнате царила теплая атмосфера благодаря темно красным стенам и роскошному восточному ковру. Билл вздохнул и опустил взгляд в тарелку с супом из артишоков, как будто ответ мог скрываться в завитке сливок. «Извини, извини просто». «Что просто?» «Мне кажется, я схожу с ума». Он поднял голову, И Бия увидела в его глазах уныние, от которого ей стало не по себе. Что ты имеешь в виду? Бия раскрошила в пальцах кусочек хлеба с орешками, испеченного томазиной. Я понимаю, что тебе тяжело бросить старую жизнь и начать все заново, но я бы все отдал, чтобы оказаться на твоем месте. Вот как! Мне кажется, я больше не выдержу. Что ты имеешь в виду? запаниковала Бия. Чего не выдержишь? Наших отношений? Господи, он что, о разводе? Неужели она так надоела ему своим трёпом, что он решил развестись? Нет, конечно, нет. Я имею в виду наш образ жизни. Бея сделала глоток вина. Потом еще один. Они пришли пешком, поэтому можно было не стершиваться. Я ненавижу это. Ненавижу оставлять тебе мод. Это ужасно утомительно, вставать так рано, ехать на поезде. Когда я возвращаюсь домой, я уже весь выжат. Разговаривать или наслаждаться едой у меня не получается, а выходные пролетают на раз-два. Пока я отсыпаюсь, чтобы хоть как-то восстановиться, уже воскресенье. А с полудня воскресенья у меня начинает ныть под ложечкой, и я с ужасом жду утра понедельника. «Я и не подозревала, что ты так себя чувствуешь». Я думал, что привыкну, но я просто хочу жить нормальной жизнью, Беа. Мне нравится здесь, в Писбруке. Я хочу быть нормальным, ходить пить пиво с какими-нибудь ребятами, возиться в саду, наслаждаться семьей. Мот иногда смотрит на меня, как на постороннего дядю. Он потёр лицо, и Беа вдруг заметила, как ужасно он выглядит. Уставший, с покрасневшими глазами, А она-то думала, что это из-за слишком большого количества красного вина. Билл посмотрел на нее. «Я больше не хочу никуда ездить. Хочу сидеть дома, быть мужем и отцом. Все. Биа теребила нож и вилку, лежащие по обе стороны от тарелки. У нее пропал аппетит, и она никак не могла доесть суп. «Что нам с этим делать?» спросила она тоненьким голоском. «Мне так жаль!» «Я и понятия не имела». «Я не знаю, Беа. Но дальше так нельзя. Боюсь, меня даже могут уволить. Я устал. У меня стресс. Я в плохом настроении. Я совершаю ошибки, и коллегам со мной становится трудно». Беа положила ладонь на руку Била. «Мне очень жаль», — сказала она. Я жила в собственном маленьком мирке, пытаясь изображать идеальную жену и мать. И, честно говоря, я тоже несчастлива, как будто на обоих заставили вести образ жизни, который нам чужд, чтобы соответствовать какой-то картинке. «Именно», — сказал Билл. «Я знаю, что тебе скучно. Я знаю, что ты обожаешь мод, но я же вижу, что каждый день ты придумываешь себе какие-то занятия. Например, стираешь и свитерки вручную». Биара смеялась. И вешу их на веревку и использую оригинальные деревянные прищепки ручной работы. Она мысленно представила себя на обложке журнала Харс. Нет, поражение она не потерпит. Беа была стратегом. У нее всегда был план Б. А что если нам поменяться? сказала она. Билл поднял брови. Поменяться? Я могла бы вернуться к работе? «Мне постоянно звонят и предлагают работу, от которой мне каждый раз так тяжело отказываться. Я бы с удовольствием работала в Лондоне, а ты мог бы заниматься самот, «Быть домохозяином?» Билл нахмурился. «Не уверен». Биос морщила нос. «Нет, ты можешь подрабатывать онлайн, пока мод в яслях. Правда, придется заниматься домашними делами, ходить в магазин, время от времени стирать. Но это несложно, Бил. «Как ты думаешь, почему мне так скучно?» «Мне кажется, ты гораздо лучше приспособлен к деревенской жизни. Я вообще не представляю себя варящей варенье. Но мне кажется, тебе бы очень понравилось садоводство, заготовка дров на зиму и посиделки в пабе». «Ты правда считаешь, что у нас получится?» — спросил Билл. «У меня полно знакомых, которые хотят, чтобы я их консультировал». «Да!» Тогда ты станешь главным кормильцем. А в поезде не будешь уставать? Нет, я тебе даже завидую, что ты ездишь на поездах. Правда? Сумма сойти. Мне понадобится немного времени, чтобы найти подходящую работу. Но, по-моему, это отличное решение. Только пойми меня правильно. Я не хочу переезжать обратно в Лондон. В Писбруке все идеально. Это самое подходящее место, чтобы растить мод». Билл выглядел так, словно с его плеч свалилась вся тяжесть бренного мира. «Я буду счастлив, Беа. Мне кажется, что жизнь проносится мимо, и у меня не остается времени ею насладиться. А потом раз... и мод уже шестнадцать лет. Я хочу замедлиться. Да, мне всего сорок, но я не хочу провести следующие десять лет, работая на износ. И если для этого придется сократить расходы на всякую чепуху...» Например, на свече за сто фунтов. Он улыбнулся. Например. Сделка заключена, сэр. Беа пожала мужу руку. Когда Лорен принесла таджин, Беа со вздохом облегчения откинулась на спинку стула. Она боялась, что Билл поставит ей какой-нибудь ультиматум или скажет, что нашел другую. Беа очень нравилась играть в деревенскую жизнь, но на самом деле она была истинной горожанкой а в деревенскую жизнь можно играть в выходные — закрутки, кормление кролика, сбор яиц в курятнике. На этот раз, когда они вернулись домой после двух бутылок чертовски дорогого вина, выпитых в честь такого решения, Билл еще не спал, когда она вышла из ванной в своем великолепном нижнем белье. Вовсе не спал.